«Как я буду?» — сказала очень тихо, но Алифтина услышала, подумала, как же так можно? Ведь она... И тут же устыдилась своих мыслей, тем более, наверное, тоже не очень здоровым и одиноком. Ведь никого-никогошеньки у нее не останется, на всем свете, когда умрет сестра. Бабушка однажды сказала, «Самое большое наказание человеку — одиночество. Нет ничего страшнее», — и произнесла повелительным тоном, «Я тебе, девочка, приказываю в самом строгом порядке, имей как можно больше детей, никогда не делай аборт, всегда рожай». — Бабушка, — взмолилась Алифтина, — так я же еще не успела выйти замуж, откуда же дети? — Откуда бы ни были, — хладнокровно отрезала бабушка, — выйдешь замуж или не выйдешь, это уж как тебе угодно, а рожать будешь непременно. Помедлив, — сказала задумчиво, — как же я себя ругаю теперь, что родила всего-то всего одного сына. Надо было родить еще, по крайней мере, четверых, и девочек, и мальчиков. «Папа не похож на тебя», — сказала Алевтина. «Он с твоего дедушку пошел», — бабушка погладила Алевтину по свежей щеке. «На меня ты похожа». «Правда», — обрадовалась Алевтина. «Правда», — бабушка улыбнулась. «Во всяком случае, сколько себя помню, я была именно такой, как ты». И не только внешне, но и характером, всеми повадками, даже голосом. Ты, вылитая я, какой была в твои годы. Бабушка пристально посмотрела на Алевтину. «Знаешь, мне вспомнилась сейчас восточная поговорка, вернее, проклятие. Чтоб ты пережил всех своих близких. Страшно звучит. Ты не находишь?» «Еще как страшно!» сказала Алевтина. Каждый раз, идя на работу, Алевтина думала, застанет ли Елизавету Карповну, или ее уже нет, как не было. И, входя в палату, непритворно радовалась, видя еще живую Елизавету Карповну, слыша ее слабый, но по давней привычке отчутьливо произносящий слова голос. Как дела, Аля? Тихо, почти неслышно спрашивала Елизавета Карповна, но Алифтина хорошо разбирала каждое слово. «Все хорошо, надеюсь?» У Алифтины все было привычно хорошо, однако она как-то стеснялась признаться в этом Елизавете Карповне, у которой все было из рук вон плохо. «Нормально», — разрешала себе ответить Алифтина, — «все сравнительно нормально». «Вот и хорошо». Шелестела Елизавета Карповна. Она еще жила, еще двигались сухие, потрескавшиеся от внутреннего жара губы, пытаясь раздвинуться в улыбке, еще подрагивали лежавшие поверх одеяла костлявой, синеватой кожей на ладонях руки. Но все было так призрачно, непрочно, грозило вот-вот рассыпаться, бесследно исчезнуть, подобно песчинке, подхваченной ветром. Алевтина смотрела на эту неумолимо тающую человеческую плоть, уходящую с каждым мгновением, которое могло оказаться для нее последним, и сердце ее сжималось от боли, от сознания своей беспомощности, от того, что она знала, никто и ничто не в силах вылечить Елизавету Карповну. Какая ты хорошенькая, Аля! Тихо говорила Елизавета Карповна. Глазам радостно глядеть на тебя. Алевтина понимала, она не кривила душой, не то что иные больные, которые открыто завидовали ей. Сколько раз Алевтина ловила недоброжелательные, даже исполненные с трудом скрываемой злобы взгляды, особенно тогда, когда она входила в палату. Розовое, цветущее, внося с собой дыхание улицы, морозную свежесть или негаснущее тепло. Да, она знала, некоторые люди завидуют ей и не любят, и желают ей все плохое только лишь потому, что она здорова, не лежит беспомощно на больничной койке, не жалуется, не стонет, но она не сердилась, не осуждала никого». Еще тогда, когда Алевтина только собиралась пойти работать, бабушка предупредила ее. «Помни непреложное правило. Больной всегда прав уже потому лишь, что он больной. Ты должна всегда и все ему прощать, никогда не спорить, не возражать, разумеется, ни в коем случае не повышать голос, как бы больной тебя не раздражал». Примерно те же самые слова говорила и Зоя Ярославна. Было так. Вика Коршунова прибежала к Зое Ярославне с жалобой. Больной из бокса, когда она сказала ему, что пора идти на рентген, грубо оборвал ее. — Идите сами на ваш чертов рентген, а меня оставьте в покое. И сколько Вика не уговаривала его, так и не согласился пойти на рентген, а в конце концов выгнал Вику из палаты.